Бонус. Впервые он увидел ее в паутине, только-только отжатой Саидом у одного из должников. Не то, чтобы Хаджиев нуждался в какой-то сбегаловке, пусть и одной из лучших в столице, просто отжал ради кайфа. Заур не одобрял весь этот сброд и их сомнительные развлечения со шлюхами. Слишком далек он был от современных тусовок, список и подобного дерьма. Заур, выросший в совершенно другом обществе, где основой всему была и есть вера, не выносил на дух легкодоступных продажных женщин. Они отвратительны, а и грязны. Их и женщинами-то трудно назвать. Но стоило встретить ее, и его мир начал трещать по швам, рушиться и крошиться в пыль. Как это произошло? В какой момент потерпели крушение его устои и правила, когда дали трещину его принципы? После вынужденного посещения клуба приходилось часами отмываться от мерзкой вони, которой, казалось, пропитывалась не только одежда, но и кожа. Но почему воняли все шлюхи, кроме неё? Что в ней такого, что, взглянув на неё однажды, начал постоянно искать её глазами и находил, даже тогда, когда она была за стеной, даже когда танцевала перед очередным клиентом в закрытой комнате? Он начал чувствовать её ощущать ее запах даже на расстоянии. Почему она пахла ванилью, а не чужой спермой? Что с ней не так? А может, это с ним что-то не так? Может, это его мозг дал сбой и уступил место животным инстинктам? Время шло, а он никак не мог излечиться от этой одержимости. Она засасывала его, как вязкое болото. Она его всего собой пропитала, превратила в животное, которому мало просто смотреть. Ее хотелось иметь во всех смыслах, и в том самом тоже. Иметь грязно, развратно. Не захочет, заставить, да из чего бы ей не хотеть, ведь других хотела, и он был в состоянии заплатить за ночь с ней. Но она отказалась. Тогда он не понимал, почему. Позже поймет. Позже, когда увидит в ней не шлюху из борделя, а мать. Мать самой смешной, самой милой девчонки в мире девчонке, ради которой и он продал бы свое тело. Каждый орган. Что угодно сделал бы, горы свернул бы ради ее улыбки. Но он опоздал, своими руками отдал Илану другому, а когда понял, что сделал, уже не было пути обратно. Выбраться из вязкой топи ее зеленых глаз невозможно, как и дышать без нее. В тот вечер, когда ему прострелили грудину и выбросили подыхать в реку, он видел ее глаза. Они не лгали. Они вместе с ним умирали. Он знал, что если не выплывет, не выберется, то и ей не жить. А без нее не будет и его детей. Ничего не будет. И он выбирался из последних сил. Несколько раз к одну шел, а потом ее видел, как руки к нему тянет, по имени зовет как кричит в руках врагов и, рыча внутри, снова вверх выбирался. Глотал грязную воду литрами. Погибель на этом дне свою видел. И плыл дальше, пока не отключился и его не прибило к берегу. Заур нашли какие-то рыбаки. Кто-то по щекам хлестал, и это безумно раздражало. Кто-то фляжку с водкой к губам приложил, заставил выпить. «Ты гляди! Ранен он! Грудина вон раскурочена!» «Давай оставим. Бандюк какой-то!» В полголоса проговорил один из рыбаков. «Нельзя, Коль. Человек он. Какая разница, кто? Давай до больнички хоть довезем. Крови много он потерял. Загнется парень. Жалко, молодой еще. В молодых парней, Матвеич, просто так не шмаляют. А потом в реку их не смывают. Значит, заслужил. Оставь. Скорую вызовем и свалим». Скорая, пока сюда допилят, парни уже каюк наступит. Надо довести. Тут больничка рядом, я быстро. Помоги мне его в ласточку загрузить. А сам можешь идти, Калюня. Калюня все-таки помог, ублюдок трусливый. Кряхтел, правда, долго, но помог. Ты смотри, какой здоровый, еле доперли, выдохнул Матвеич. Судя по голосу, мужик уже не молодой, в отличие от того же Калюни. Заур глаза разлепил, за плаща мужика схватил. Нельзя. Не в больничку нельзя. Тут лучше оставь. Прохрипел, надеясь, что Матвеич его расслышал. Тот вздохнул, а Калюня опять заскулил. Вот видишь? Уголовник он, говорю тебе. Давай скорую вызовем и свалим. Пусть менты с ним разбираются. Матвеич причмокнул. Сыклоты, Коля. Как есть сыкло, Молодой, а трусливый, как шакал. Ты на парня-то глянь, на нём живого места нет. Те, кто его не добил, могут и в больничку заявиться, и в ментовке достать. Жалко паренька. Ну так а делать-то что с ним, Матвеич? Не домой же его забирать? Матвеич задумался, а Заур почувствовал, что ещё немного и отъедет. Не вовремя как, блять. если мужики его в больницу сплавят, по-любому банкир добьёт, или кто-нибудь другой кому насолил. Таких немало. Кто первый узнает, тот и грохнет. Тот же Джамал. Он такой возможности отомстить не упустит. А Зауру Кылане Илане надо. Пока ее не убили. Заур знал, что жива еще. Он бы почувствовал, если бы с ней что-то случилось. Он бы сам в то же мгновение подох. А раз дышит еще, значит, есть ради кого. Наверное, все-таки отрубился ненадолго потому что, когда снова очухался, услышал урчание старенького мотора из кулёшка Алюни. «Вот зря ты это затеял, Матвеич. Не боишься, что к тебе придут те, которые его замочить хотели? Оно тебе надо. А мне, Калюня, уже лет много, чтобы я чего-то боялся. Может, это последнее моё доброе дело. Так чего же отказываться? А парню помочь надо. Хороший он или нет, неважно. Все мы люди» все второй шанс заслуживаем. Я вон с зоны в тридцать пять откинулся и вся молодость на смарку. А помог бы кто тогда, может, и не сел бы». «Угу, философствуй давай», саркастично отозвался Калюня. «Ты его сейчас выходишь, подлечишь, а он в себя придет и сам тебя укокошит». «Ну, значит, так не суждено. А ты, Калюня, давай домой иди, жена ждет». «И не трепись, гляди, ни с кем про паренька». Калюня даже рад был свалить и забыть, что собственно и сделал, как только Матвеч притормозил. А Сур опять в беспамятство впал, очухался лишь когда старик его к домику своему тащил, а Майв тоже пытался перебирать ногами, но получалось дерьмово, да и чувствовал себя все хреновее. Крови много потерял, пока в реке барахтался. Илана, мне к ней нужно, прохрипел, завалившись на топчан с матрасом. Тебе, сынок, сейчас рану лечить нужно, а то никакие ланы не помогут. Илана, там дети мои, одни они там. Бред отпустил через неделю, так старик сказал. Пулю Матвеич не нашел, на вылет прошла. Рану обработал, какой-то вонючий мазью намазал, перевязку сделал, довольно профессионально, кстати. А ты, дед бывалый, да? Осмотрелся вокруг, отпивая из железной кружки какое-то варево. Дед его бульоном назвал. Холобуда нищая, стрёмная, под потолочной балкой грибы сушатся, травы какие-то. «Не как шаман?» Старик усмехнулся. «Шаман, скажешь тоже. Я сынок рыбак, лесничий. Живу тут на отшибе и небогато. Зато тишина, не стреляют в меня. Хочешь, оставайся, если, конечно, других планов нет. Другие планы есть, дед». Мне к жене нужно и детям. Они меня ждут. Спасибо тебе. В долгу не останусь. А я плату не требую, сынок. Мне всего хватает. Раз к жене нужно, так пойди. Только не сегодня. Слаб ты еще очень. Заур и правда встать смог с трудом. А до порога дошел и на лавку деревянную завалился. Да, боец из него сейчас как из дерьма пуля. Только подумал, что выбираться как-то надо, как в дверь лесной избушки постучали и вошли, не дожидаясь ответа. Поднял голову, усмехнулся. Парни Хаджиевские. За ним пришли. Привет, Заур. Долго искали. Так ты спрятался хорошо. Старика по совести отблагодарили, а Амаева забрали. О том, что Илана уехала из страны, узнал от Саида. Тот в свою клинику Заура упрятал, и запретил выпускать до полного выздоровления. О своей семье Заур узнал от него же. Смотрел на фотографии, и в грудине что-то горело. Полыхало. Не рано, нет. Боль от вынужденной разлуки. Но она была жива. Они оба выжили, значит, все впереди. Ее банкир отпустил. Видели их в аэропорту. Потом Илана улетела в Германию, забрала дочь и уехала в Италию. Я денег им передал ни в чём не нуждаются. Спасибо, поднял взгляд на Саида, сжал его руку. Спасибо, брат. Не за что. Поправляйся. И проваливай к ним, чтобы рожу твою только по большим праздникам видел. И позвони, когда сын родится. Я хочу первым поздравить. Так и будет. Она не верила своим глазам, обнимала его, трогала, на дочь смотрела, будто спрашивая: "Видит ли та его тоже?" Плакала Слезы свои смахивала и лицо его зацеловывало. А он запах ее белокурых волос вдыхал, круглый, небольшой живот ладонью поглаживал. «Сын? Сын!» — кивнула, всхлипывая. Такой же, как папка его, шальной и беспокойный, Другим быть и не мог. «Ты же не исчезнешь?» Глаза на него подняла, а там слезы, застывшие хрустальными каплями. «Нет, больше никогда!» Дочь на землю опустил, взял за руку. Илану за талию обнял. «Идем домой». История о том, как встречаются два полюса, две стихии, о том, как встречаются земля и небо, огонь и вода, два абсолютно полярных человека, разных понятий, разных религий, из разных миров. Двое, которые никогда не должны были встретиться. От автора. Безмерно благодарна всем, кто прочел эту книгу, всем тем, кто сопереживал нашим неидеальным героям, всем, кто ждал их хэппи-энда, как я. Подписывайтесь на мою страничку, чтобы не пропустить интересные новинки. Также приглашаю всех желающих на огонек к автору. С любовью, А. Шер.